Глава 10. Дженнарам Аммери заставил Селдена ждать, что было выражением неприкрытого пренебрежения, даже наглости, но Селден заставил себя смириться. Как бы то ни было, Маммери был ему очень нужен, и злиться на библиотекаря значило только одно сделать себе еще хуже. А Аммери только порадовался бы, увидев Селдена разъяренным. Так что Сэлден спокойно ждал, и в конце концов Маммери появился. Сэлден видел его и раньше, но издалека. Наедине им предстояло побеседовать впервые. Маммери был невысокого роста, полноватый, с круглым лицом и короткой темной бородкой. На лице его сияла заранее заготовленная улыбка, но Сэлден прекрасно понял, что она ровным счетом ничего не значит. Зубы у Маммери были неприятно желтые, А его голову украшала сочетавшаяся с ними по цвету шапочка, по краю которой извилась коричневая полоска. Сэлден ощутил прилив тошноты. Он знал заранее, что Мамири вряд ли ему понравится, даже если он будет самообаяние. обояние. Мамири спросил без обиняков: "Ну, профессор, чем могу служить?" и посмотрел на настенные часы, однако за опоздание не извинился. Я хотел бы попросить вас, сэр, ответил Селден, перестать чинить препятствия моему присутствию в библиотеке. Маммери развел руками. Вы здесь уже два года. О каких препятствиях вы говорите? До сих пор той части членов совета, которую вы возглавляете, не удавалось переизбрать главного библиотекаря. Но через месяц должно состояться новое заседание, Илазенов говорит, что он не уверен в его итогах. Я тоже, пожал плечами Мамери, но ваша виза, назовем ее так, вполне может быть продлена. Но мне нужно больше библиотекарь к Мамери. Мне хотелось бы, чтобы в библиотеке смогли работать и некоторые мои коллеги. В одиночку мне не одолеть работы над задуманным грандиозным проектом. Подготовка издания весьма специфической энциклопедии. Но ваши коллеги могут работать где угодно. Трентер большая планета. Мы должны работать в библиотеке. Я старый человек, сэр, и я тороплюсь. Кому подвластно остановить течение времени? Не думаю, чтобы совет дал согласие на то, чтобы вы въехали в помещение библиотеки со своими сотрудниками. Дело тонкое, профессор, понимаете? Вас удалить из библиотеки мне пока не удалось, но сотрудников ваших я сюда постараюсь не пустить. Сэлдон понял, что разговор ни к чему не приведет, и решил попробовать вызвать Маммери на откровенность. Библиотекарь Маммери сказал он: "Я не верю, что ваша враждебность ко мне носит личный характер. Важное дело, которым я занимаюсь, вы должны понимать. В смысле, работаю над психоисторией. Слушайте, вы над ней корпите уже 30 с лишним лет, и какой толк? Вот именно. Именно сейчас может выйти толк. Так пусть толк выходит в Стрилингском университете. Почему он должен выйти здесь, в Галактической библиотеке? Библиотекарь Маммери, выслушайте меня. Вы хотите закрыть библиотеку для посещения. Вы хотите нарушить давнюю традицию. Неужели у вас хватит совести на такое? Совесть тут ни при чём. Все дело в субсидировании. Наверняка главный библиотекарь плакался вам. Субсидии снижены, жалования урезаны, нет возможности содержать обслуживающий технику персонал. Что же нам делать? Приходится сокращать объем обслуживания абонентов, и уж, конечно. Мы не в силах позволить себе такой роскошь, как выделение помещений для вас и ваших сотрудников и обеспечение вас информацией. Император в курсе существующего положения дел. Проснитесь, профессор. Разве ваша психоистория не подсказывает вам, что империя гибнет? Я слышал вас, нынче кличут вороном Сэлданом, намекая на сказочную птицу, предрекающую беды. Да, нас действительно ждут тяжелые времена. И что же вы считаете, что у библиотеки иммунитет против всего, что несут с собой эти самые тяжелые времена? Профессор, библиотека это моя жизнь, и я хотел бы, чтобы она жила. Но она не будет жить, если только мы не найдем способа увеличить субсидии. А вы являетесь и требуете. Подавайте вам открытую библиотеку, да еще предпочтение окажите. Не пройдет, профессор. Не пройдет», — говорю я вам. Сэлдон в отчаянии проговорил. А что, если я найду деньги для библиотеки? Вот уж действительно, Это как же? Что если я поговорю с императором? Я ведь все таки в прошлом премьер-министр. Он не откажет мне в аудиенции и выслушает меня. "И вы выбьете у него субсидии?" расхохотался Маммери. "Если выбью, вы позволите разместить в библиотеке моих сотрудников. Сначала добудьте кредитки", сказал Маммери, а там посмотрим. Только не думаю, что вам это удастся. Похоже, он нисколько не сомневался в неудаче затеи Селдена. Интересно, подумал Селден, сколько уже раз галактическая библиотека обращалась к императору с этой просьбой? А он сам? Чего он добьется?»